Первые формальные слушания сторон. Первым для дознания был приглашен Дон Мигель. По итогам его допроса и перед лицом многочисленных улик для Зумараги стало совершенно ясно, что идол у почли находится в каком-нибудь труднодоступном гроте в окрестностях Тулы, отыскать который практически невозможно и ждет часа своего возрождения. Не вправили мы с нашей теперешней точки зрения, исходя из гипотезы палеоконтакта, задать вопрос, а не был ли этот идол неким техническим прибором, который ацтеки вследствие своей культурной отсталости и невысокой ступени развития просто не могли понять, прибором, готовым к эксплуатации. Быть может, как полагают многие фантасты, в этой связи было бы весьма плодотворным проведение фундаментальных научных исследований Ветхозаветного Ковчега Завета, которые позволили бы получить результаты вполне сопоставимые по значению с перспективами изучения святыни ацтеков. Впрочем, надо отметить, что существует исторический аспект, способный послужить косвенным свидетельством в пользу того, что ацтекский ковчег спрятан где-то в окрестностях Тулы. Монтесума, злосчастный правитель ацтеков и инициатор акции «Ночной туман», на всем протяжении своей жизни проявлял прямо-таки магический интерес к культуре тольтеков более древнего народа, предшественника ацтека Вимайя. Роскошь и великолепие этого царства всегда служили для монте примером. Многочисленные рельефы и росписи в Туле изображают верховного бога этого народа, знаменитого Кецалькоатля, пернатого змея. Есть предположение, что Монтесума почитал священный ареал Кецалькоатля как кладезь стабильности и цивилизации, который легендарный Бог принес людям. Правитель Ацтека вновь и вновь приходил в это святилище для уединенной медитации, На имеющий важное религиозно-историческое значение вопрос о легитимности ацтекского владычества, можно ответить только одно. В результате конкисты его естественное развитие, приведшее к созданию сакральной империи, было прервано, и во время Монтесумы II империя оказалась на грани гибели примечание конкиста «завоевание» – термин, используемый для обозначения процесса захвата Испании громадных заморских территорий и создания крупнейшей колониальной державы. На особую роль указывал сам титул ацтекского правителя, который мы обычно переводим как «царь» или «император». Правитель ацтеков именовался Плака-текутли, князь людей. Причем это слово этимологически близко к платоани, что означало спикер государственного совета. Платокан. А также обладатель, повеливающий власти, человек, способный творить словом. Мантысума II ⁇ глубинная связь власти, которого – с мифологическими представлениями своего народа, не подлежит сомнению, он наследовал и еще больше расширил традиционные жреческие функции своего предшественника. Так, например, он почитался в качестве земного воплощения Бога Огня наследником Кецелькоатля и Уицела Почли. В Туле он окружил себя целой свитой жрецов, астрологов и медиумов, с которыми советовался о благоприятном положении звезд и о том